Так и с делегированием, с полномочиями. То есть прошлый опыт надо всегда думать, что я не так сделал. Учтите, что вина подчиненных это 10%, вина руководителя это 90%. Всегда. По умолчанию. Ну, исключая, там не знаю, ситуацию, что человек вдруг резко реинкарнировался. Был идеальным работником, вдруг, там не знаю, спился, там украл сейф, там детектор уже это не выявил. Ну, бывает, но это форс-мажор. В остальных случаях, простите, 90% в любой ситуации вина руководителя, 10% сотрудника. То есть 90% результата должна обеспечивать система управления, а руководитель это фактически центральный провайдер этой системы, да, Вот есть система корпоративного управления, а я начальник отдела. Вот я как бы являюсь концентратом вот этой системы. То есть я вот там система, а вот мой отдел, значит, я как бы являюсь вот неким таким Не знаю, джином, который этой системы представляет вот тут, на этом рабочем месте. Следующая проблема – недостаточная ясность рабочих задач. То есть, бывает так, что руководитель сам до конца не додумал задачу или получил задачу от вышестоящего тоже в том виде, который он не понимает. В этом случае он, конечно, предпочитает не делегировать. Поэтому возвращаемся к формату делегирования. Да, прежде чем кому-то делегировать, неплохо бы Осмыслить самому что-то хочешь. Это позволяет делегировать. Поленились осмыслить, можете делать только сами, потому что у вас файл полупережеванный. То есть он не пригоден к трансляции. То есть вы его можете развернуть и так. А другой вот так развернуть не может. А если вам дали вышестоящую, бывает тоже, а вы толком не понимаете, значит делаете сами. Потому что понимаете, что другой человек спросит, зачем это или вот как это, мы не знаем как это. Поэтому мы предпочитаем потихонечку. Но если это от вышестоящих, ну что можно сказать? Добивайтесь ясности. Да, уточняйте. Кстати, обычно понимание, знаете, признак понимания задачи? Можешь объяснить другому. Такой тест. Да, вот понял задачу, Да, другому сможешь объяснить. Нет, значит не понял. То есть возможность ретрансляции один из признаков понимания. Следующая помеха, препятствующая делегированию, это нежелание делиться успехом. А если руководитель неправильно понимает сущность управленческого труда, то он предпочитает сделать сам, чтобы вот этот успех был его. На самом деле правильный подход тут такой. Успех подчиненным неудачи себе. А зачастую руководитель интуитивно действует с сущностью до наоборот, да, как только... Что-то хорошее, он тут бьет себя по голове, говорит, вот какой я молодец, вот какой я умничка, смотрите, как я это сделал. А как только что-то плохое происходит, он говорит, ну а что вы хотите вот с этими уродами, как тут можно работать, да? Ну, уроды это те, кого вы их ежедневно кормите, да, поэтому если они уроды, чего вы их кормите, собственно говоря, да? И кто вы? Вы начальник уродов, ну, собственно, с чем можно вас и поздравить, да? Вопрос, что изменится, в этом должно измениться, да? Если это так, зачем вы их кормите? А если это не так, зачем ему так говорить? Вот у меня была здесь ситуация, когда руководитель одной из там компаний, там тоже так вот эмоционально, да, и, говорит, нереально работать, никого нету, там на рынке труда, вот вся компания, ну, он там, представитель сексуальных меньшинств так он выразился. Я говорю, а вы, значит, президент компании? Почему? Я говорю, я не знаю, почему. Говорю, зачем вы их собрали в одно место и кормите каждый день? Сколько их у вас? 400 человек работают. Говорю, такая интересная коллекция. Человек так очень обиделся на меня, я говорю, ну, если вам... Я говорю, даже не знаю, что лучше. то ли вам верить, то ли нет. <свят> <свят> что так очень... Вот, все там. Я говорю, ну, а вы... <свят> <свят> Вообще, я всегда говорю, что когда руководитель говорит о подчиненных, он аттестует свою управленческую квалификацию, поэтому будьте осторожны в <свят> Ну, Сунзе, полководцы судят по войску, да? И последняя проблема – это неумение организовать эффективный контроль. Руководитель не умеет контролировать работу и просто боится выпустить ее из рук, потому что она куда-то, знаете, как в слив уйдет. И поэтому предпочитает сам делать. Но опять проблема – бутылочная гормышка. Вот, вот такие вот помехи. А домашнее задание да, – это пройтись по типовым симптомам, определить, что вам. Как система свойственна. Если больше одной штуки, расставьте рейтинг, выпишите отдельно на бумажечку какую-то, да, и где-то держите перед собой. Практика показывает, что вот четкая формализация проблемы да, она уже там 30% ситуации решает. Знаете, как если вы даже в одном случае из трех вспомните про это и что-то сделаете, уже будет хорошо. И я советую использовать такие мнемотехники, да, вот не просто прочитал, сказал да, а вот выписал себе и вот. Где-то повесил в каком-то месте, да, там, не знаю, положил, где-то в ежедневник, ну, чем вы пользуетесь. да Пусть эта бумажечка будет перед глазами у вас всегда. И она всегда уже, вот эта осознанность, да, мы начинаем исправляться. Потому что само исправление не происходит. Мало осознать и мало покаяться. Более того, что я еще замечал, что очень часто как раз быстрое покаяние говорит о нежелании переосмыслить ситуацию. Ну вот. Беседуешь с человеком там говоришь, ну, такая. Да-да-да, я знаю, я такой вот этот самый Я говорю, «А вы не спешите каяться. Я говорю, не думайте, что вам кто-то зачет ставит. Ну, знаете, вот свойственно нам хромота правой ноги. Мы говорим, да-да-да, я знаю, мне это свойственно. А кто-то на небесах говорит, молодец, убираем хромоту. Черта с два. К тому, чтобы иллюзий не было. От того, что мы что-то признали, это не значит, что мы что-то исправили. И наоборот, вот это быстрое готовое. Да-да-да, да. Она как раз говорит, человек не хочет переосмысливать ситуацию предпочитает быстренько покаяться и уйти с темы. Да, поэтому быстрое признание отнюдь не говорит о конструктивности человека, а чаще о его нежелании всерьез задуматься, что же надо поменять. И вообще, почему такая коллизия имеет место? Тему надо так протереть как следует, да? нахлебаться разумно каких-то гадостей. А почему хочется соскочить с темы? Ну, не хочешь про себя, там... Смотрите, где дырочка, да, где хромота. Хочется быстрее уйти. Да, да, да, я это понимаю. И что? это вы посмотрите, откуда а почему так? Вот я делаю так-то. Да, это мне свойственно, я это знаю. Ну, замечательно, а почему она у тебя свойственно Почему ты поступаешь так? Где причины? И пока ты эту штуку не понял, ты не исправишь ее. А когда понял, откуда это идет, да, уже опа возникает вот эта вот обратная связь. Да, то есть уже исправляющая, корректирующая обратная связь. То есть ты осознаешь проблему, ты знаешь из какого шаблона она растет, и значит ты можешь в нужный момент перейти на то, что я называю ручной коробкой передач. Так мы ездим все время на автомате. Да? Но когда ты понимаешь, что автомат по каким-то причинам, врожденным, социальным, настроился неверно, и понимаешь, в каком месте автомат срабатывает неверно, то ты можешь легко поработать вручную. Да? И даже если пошел первый импульс, то можно за ним не последовать. Импульс отловить первый рефлекторный довольно трудно. Это уже такой высший пилотаж. Но первый вброс неправильный пошел, понятно, да, о чем я говорю? А когда ты понял, оп, пошел неправильный вброс, можно всегда что? Отыграть, потому что речь не идет о физической схватке за жизнь. Речь идет о социальном контакте, а он измеряется минутами, а не долями секунды. Схватка за жизнь меряется долями секунды. И у человека мозг заточен под десятые доли секунды. В социальных контактах такая скорость реакции не. Ну, нужна. Практически одно такое упражнение подкинуть вам? Mm -hmm. Действие первое. Выслушиваем до конца говорящего. А большинство людей не дослушивает до конца, а срезает концы фраз. Я прав? Mm -hmm. вот. ну Кто придет на коммуникацию, будем долго рассказывать, откуда такая гадость растет, потому что там надо понимать, откуда это все лезет. Пока достаточно вот просто Задание, задача первая, вот такая вот, два действия, первое, дослушаем до конца. Ну, понятно, не обязательно всех, кто на улице пристает, я имею в виду, вот если вы с человеком коммуницируете, дослушаем до конца, первая задача. Вторая задача, прежде чем ответить, считаем до трех. Можно губами не шевелить, и счета не откидывать костяшки. Да? Так, про себя, раз, два, три. Предупреждаю, возможный вопрос, не будем ли мы казаться тор тормозами, не будете. Естественная пауза в разговоре, то есть не вызывающая напряжение, до 5 секунд. Мозг работает десятки тысяч операций за доли секунды. Поэтому 3 секунды это практически вдвое меньше, чем продолжительность естественной паузы. Ближе к 6 секундам возникает напряжение. Поэтому паузу от 6 секунд и больше в переговорных техниках называют ударной. И ее используют, чтобы поставить человека в неловкое положение. Видите, как? сколько интересных вещей есть. Ну, ударная пауза, другой человек, если он не специально натренирован, от таких, ну, очень мало, да, он начинает испытывать некую неловкость от паузы. Вот, а обычно дослушал до конца, досчитал до трех. Вот, но это надо отработать. Тоже рекомендую написать эти две команды, да, на каком-то месте себе там, карточка какая-то и так. Вот разговаривайте, держите перед собой. Да, и рекомендация. Поработайте так в этой технике недели-две и сами для себя дайте обратку. Что получилось, что изменилось, изменилось ли что-то. Что? Ну, с кем-то на следующем семинарах встретимся, расскажете, что получилось. Да? тут важно, что я могу сам рассказывать, что будет, но долго и уведем от темы. Итак, теперь следующая проблема номер три – почему подчиненные сопротивляются делегированию. Ну, помимо общебиологической вещи, если можно что-то не делать, то зачем делать? Так, в базе, да? Есть еще отдельные нюансы. То есть в ряде случаев наше поручение выпадает за рамки картины мира человека по каким-то параметрам, да? Или, позволю себе процитировать опять господина Тарасова, не находится в зоне ближайшего развития. Ну, то есть... Поручение, которое кажется нам абсолютно понятным, по каким-то причинам человек не видит э, связи между точкой А и точкой Б. Точка А – это наше поручение, точка Б – это вот то, куда он должен прийти. То есть для него нет ступенек, да? кстати, во многом из-за неправильного формата делегирования, в том числе. То есть человек вроде бы понимает Б, но у него, вот в его зоне ближайшего развития, в его каком-то радиусе, нет представления, как туда идти. И в этом случае очень многие люди начинают делегирование просто сопротивляться. Да? Ну, сопротивляться по-разному не значит, там, бросаются на пол, визжат, драгают ногами и кричат «не хочу, не буду». Да? Это уж крайняя ситуация. А в остальных случаях иногда человек начинает себя вести по-разному. Да? Там тупит, тормозит, или ничего не говорит, но по глазам видно. Если кто-то ребенка отправлял в магазин за кетчупом, то знает эту историю. Да? Купи кетчуп. Какой? Ну, какой мы всегда покупаем. А какой мы всегда покупаем? Ну, такой вот там красный пикадор. А как его там найду, там много кетчупа? Тьфу, блин, да, уже проще самому сходить. Зачастую ребенок, в общем, на это и рассчитывает. Да? Подчиненный, в этом смысле, тот же ребенок, иногда вот такими вопросами, да, он как бы... Подводит нас к мысли, что проще от этого отстать, потому что уже сейчас тупит, а что дальше будет одинолаг, знает, да, и проще с ним не связываться. Да? Причем это подсознательно часто, да, просто отработанная технология отбоярится от шефа. Вот. Почему я иногда, когда сталкиваюсь с такой тактикой, у меня, ну, вообще лучше всего говорить правду, она иногда настолько шокирующе действует на людей, что я говорю, коллега, я от вас все равно не отстану. Я говорю, во. Вот теперь начинаем разговор. Я говорю, я все равно не все, все равно вы это сделаете. Да? Просто вот вопрос, через какой процесс. Да, или говорю, вместе будем думать, или будет процесс очень неприятен, и вы все равно это все сделать Так что давайте как договариваться. А, значит, это общие вещи, а, но вот это нежелание, непонимание, желание, страх, он, как правило, опирается на вещи конкретные. Вот я о чем. Да? Вот я сейчас сказал базовые причины, которые надо понимать. Ну, или опять цитировать китайцев, то вот тему пути человек сопротивляется потому, что не видит пути. Покажи человеку его путь, и он с радостью по нему пойдет. Кстати, это очень благородная задача руководителя показать человеку путь. Что значит путь? Показать ступеньки, да? Вот они. Как из точки А попасть в точку Б. Показать человеку, что это можно сделать, что это в зоне его. Достижимости, что там нету ничего страшного, что вы вот как раз можете обеспечить ему какой-то суппорт, да, что он может задавать вопросы. То есть это вот показать вот эти ступеньки, да, и человек тогда с радостью идет по пути, он перестает бояться. Но вот у всех этих базовых вещей, как правило, есть совершенно конкретные источники, достаточно типовые. Типовые, которые вот можно просто прокачать и понимать, что вот их не так много. какие это источники: первое недостаток знаний. Ну, человек просто не знает чего-то. Ну, я думаю, что каждый из вас очень легко скажет, почему человек не признается в своем незнании. Ну, множество причин. Да? Опасается вашего негатива, опасается там уронить репутацию, будет считать, что это может как-то на него повлиять, просто самолюбие. Да там 285 причин, да почему люди вот не говорят откровенно, я это не знаю. Следующая проблема это отсутствие опыта. Ну, знания есть, опыта нет. То есть никогда не делал. Раз никогда не делал, страх, что не может. Свои знания претворить в жизнь, да, первый раз.